Глава 12. Выходя из больнички после встречи с Артуром, Жиган почувствовал, что напряжённость в зоне резко возросла. За эти толпились перед забором локалки, размахивая заточками и прутьями. Отовсюду доносились крики: "Эй, хозяин, гони сюда своих ментов! Падлы, мало вам нашей крови!" По дороге к своему бараку Жиган едва не задрался с блатными. Один намеренно толкнул его в плечо. И стоило жигану замедлить шаг, как вокруг него выросло еще несколько фигур. Ты чего, в натуре ломом опоясаный? Одного из них жигану знал. Это был боец из кинтовки Малхаза, который во время замеса в бараке потерял несколько зубов. Верно говорил Артур. Такие никогда ничего не забывают и не прощают, а при удобном случае вткнуть тебе перо между ребер и поминай, как звали. Может быть, впервые в своей жизни гигант так явственно почувствовал дыхание ненависти. Смерть и раньше размахивала над ним своей ржавой зазубренной косой, но делала это как-то равнодушно. А сейчас она злобно ощерилась своими гнилыми челюстями, будучи уверенной в том, что не промахнётся. И всё-таки ей пришлось остаться ни с чем. Кажется, Бог заметил на земле гиганта и послал ему на выручку ангела-хранителя. Ангел явился в виде Василия Рикши. Увидев, как плотные все плотнее обступают Жигана, Рикша бросился на выручку. Эй, пацаны, вы чё, вы чё? Отвали! Меня Кокон послал. Бесстрашно соврал Василий. Если его тронете, со смотрящим будете мазаться. Он схватил ничего не понимающего Жигана за руку, вытащил его из котлы и, закрывая собой, стал толкать к бараку. Дальше веле ты копытами, ругался он. Или может, вернуться хочешь? Оторопевшие от такой наглости, блатные не успели вымолвить ни единого слова. На их лицах было явственно написано: "Ничего, мы до тебя ещё доберёмся". Наконец, оказавшись на безопасном расстоянии, Жиган спросил у рикши: "Ты откуда взялся? Ползал по двороцкомуки. А к этим зачем полез? Они же тебя запросто могли на куски разорвать". Знаешь поговорку: наглость второе счастье, напряжённо засмеялся Рикша и смахнул с алба крупной капли пота. Похоже, он и сам только сейчас понял, как рисковал. Увидел, как тебя обступили и решил: "Ну всё, сейчас тебе на голову намотают". Не мог спокойно на это смотреть. "Ты чего?" чефиря наглотался. "Есть такое дело", признался Рикша, похлопав себя по груди. Мотор колотится как бешеный. Давай-ка закурим. Они остановились рядом с бараком и, присев на корточки, выкурили по сигарете. Вообще-то я не просто так во дворе оказался, сказал Рикша, отплёвываясь от табачных крошек, прилипших к языку и губам. Слыхал, как в Искоканом базаре ли насчёт Артура. Ну и что? А то, что потом Кокан вернулся и своим торпедом сказал, чтобы нашли Малхаза. Зачем это, думаю, обиженный Малхас понадобился смотрящему. Я, конечно, виду не подал, что меня это касается, но сам на ус намотал. Потом Кокон слянял, и я из барака вышел. Малхаса видел? Нет. А Кокон где? Тоже не знаю. Он до сих пор не возвращался. А кто в бараке? Есть кто-нибудь из Коконовской тинтовки? Только пара торпед хавло жрут. Где взяли? Кокон ведь вроде всё раздал. Хрен их знает. Разговор пришлось на минуту прервать. Из барака выше несколько зеков, возбуждённых после чефиря, и шумно переговариваясь между собой, направились к соседнему бараку. Индюшки мало, сказал Рикша, проводя их глазами. Пошли у соседей стрелять. Как мы здесь сжиган? Чем всё это закончится? Ментовским беспределом. Это и слону понятно. Разгонят нас по другим зонам или здесь оставят? А что, уезжать не хочешь? Привыку же к этой колонии, она мне как дом родной. Для зека в любой зоне дом родной. Э, не скажи. Там одни порядки, тут другие. А мне, между прочим, совсем мало до откидки осталось. Жиган, осмотревшись по сторонам и убедившись, что вокруг никого нет, приблизился к Василию. Слушай, рикша, понизив голос, сказал он. Всю эту бучу ещё можно остановить. Как же её остановить? Половина зоны ужралась, а другая от страха колотится. Если сделать всё как надо, то блатное утихамирится, а мужики вернутся на промку. Сделать ничего нельзя. Всё в руках кокона. Он эту кашу заварил, а смотрящие отрядов за ним пошли. Ему чем хуже, тем лучше. Завтра менты зону гасить начнут, и больше всех пострадают, конечно, мужики. А Кокану на это наказать? Он свое дело сделал. Я разберусь с Коканом, только мне помощь нужна. Василий не поверил услышанному. Что? Он резко повернулся к Жигану. Тихо ты, не дергайся. Я хочу добраться до Кокана, но пока не знаю, как это сделать. Да ты понимаешь, что говоришь? И если об этом кто-то узнает, тебя на изнанку вывернут и на мелкие полоски покромсают. Не узнают, прищурившись, проговорил Жиган. Если, конечно, никто не настучит. Ты чего, меня за падлу держишь? обиделся Василий. Не держу, успокоил его Жиган. Поэтому и сказал тебе. А чем же я могу помочь? после некоторого раздумья спросил Рикша. Боец из меня никудышный. Ну, от него еще свалить могу. Так у Коконы же целые кодлы. Со всей кодлой мы драться не будем. Тут надо сделать хитрее. Мне надо знать. Пойдешь со мной или нет? Если боишься, скажи сразу. Василий засопел и принялся усиленно скрестить заросшую щетиной физиономию. Да, задачку ты меня задал, Жиган. Я в героя не гожусь. У меня откидка не за горами. Досидеть да бы надо как-нибудь. Жиган кивнул. Всё, базаров нет. Нет, ты погоди, погоди, нервно воскликнул Василий. У тебя вот семья есть? Мать и брат, отстранённо сказал Жиган. А у меня жена и двое детей, две девчонки, понимаешь? Одной 7 лет, другой 10. А ну как меня поколечат, или не дай Бог, ещё что-нибудь? Как же они без меня? Кто же их на ноги поставит? И родни у нас никакой в Муроме нет. Один я у них. Ладно, Илья Муромец, поднимаясь, сказал Жиган: "Сиди дальше, может чего и вы сидишь". Никакого плана пока не было. Жиган даже не знал, где сейчас находится смотрящий отряда. Оставалось только одно: сидеть в бараке и ждать его появления, а дальше поступать по ситуации. Помнится, это изречение Наполеона. Когда-то очень любил повторять командир десантного штурмового батальона, в который попал молодой боец Панфилов. Сначала надо ввязаться в бой, а потом посмотрим. Да и бессмысленно что-то планировать, когда вокруг творится такой бардак. Рыскать по зоне, искать кокона. Зачем? Оставалось только ждать. Кокон обязательно должен появиться в бараке. Здесь его логово. Правда, можно и не дождаться. Если менты пойдут на штурм неожиданно рано, что ж, значит, не судьба. Жиган лежал на своей шконке, глотая сигаретный дым, когда в бараке появился Василий. Рикша, виновато опустив глаза, подошёл к Жигану и сказал: "Наверное, думаешь, что я гнида?" "Ничего я не думаю", ответил Жиган. "Думать вообще вредно, особенно на зоне". Рикша прикусил нижнюю губу, И глянув по сторонам, выпалил: "Я с тобой. Что это на тебя нашло?" С горкой на смешкой поинтересовался Жиган. "Не могу усмотреть на это скотство. Там во дворе блатные одного мужика на пике поставили. За что? Просто так. Под ножку ему поставили. Хотели хихи поймать, а он набухался, ему море по колено. Блатному в челюсть задвинул, да так, что тот до сих пор выбитые зубы пересчитать не может." Ну а дружки его мужику две заточки в плечи вогнали, когда я уходил со двора, его на дальняк тащили. Наверное, в парашю вместе с резо кинут. Вот такой глупый смерти ни за что. Я боюсь больше, чем... Он осекся и замолчал, когда понял, что таким образом может выдать джигана. Не будешь задираться, они тебя не тронут. Это и коню понятно. А если какому-нибудь чмошнику взберет в голову надо мной хихи сделать? Жиган решил больше не отговаривать Василия. В конце концов помощник нужен. Здесь среди тысячи пар глаз, рук и ног нужна хотя бы одна пара своих. Добро, сказал Жиган. Только смотри потом, если что. Сам знаю, на что иду. Рекшня ожидано улыбнулся. Глянь-ка, заговорщицки оглядываясь, Василий достал из кармана куртки небольшой бумажный свёрток. Это что такое? "Инзюшка", подмигнул Василий. "Чефирнём? Где взял?" оторвалось по случаю. Сейчас чефирь был как нельзя кстати. Он придаёт бодрость и энергию, которые могут понадобиться в любую минуту. "Давай", согласился Жиган. "Только я в этом деле не спец. Обежаешь, парень? Сейчас всё организуем. Потерпи немного". Рикша умел неплохо готовить чефирь, хотя в отряде главным специалистом по этому напитку Любимому среди всех блатных прежде считался авторитет Косой. Он мог буквально по нескольким крупинкам определить, где был выращен чайный куст, насколько вовремя его убрали, на какой фабрике и даже в какую смену произвели расфасовку. После того, как Косой благополучно отсидев срок, отбыл на волю, настоящих специалистов чефирного дела в четвёртом отряде не осталось. Кокан, поставленный после Косова смотрящим отряда, предпочитал наркотики. Особенно он любил таблетки: промедол и тиофедрин, которые иногда можно было достать в больничке, а иногда доставляли в колонию посыльные из числа вольняшек, вольнонаёмных сотрудников. Прямо на полу барака Василий разложил небольшой костёр из тряпок, обломков табуреток и вскипятил воду в большой эмалированной кружке. Скоро напиток был готов. Несколько мужиков молча наблюдали за всей процедурой, Но никто не рискнул посигнуть на чефирь, готовившийся для Жигана. Василий попробовал напиток первым. А ничего. Довольно протянул он и отдал кружку Жигану. Они сидели вдвоём на нижней шконте Василия и неспешно отпивали из кружки чефирь. Сначала по одному глотку, потом по два. Рикша рассказывал о своей семье. Трудно, конечно, с ними, женщинами, то есть Их ведь у меня трое, а я один. Бывает, соберутся в уголке втроём с мамкой и шепчутся о чём-то. Только на меня так зыркают и смеются. Я, конечно, не обижаюсь. А чего мне на них обижаться? Кто у тебя жена? Супруга у меня женщина хоть куда. Справная, работящая, на электромеханическом заводе она трудится, кладовщица. Но я, конечно, главная опора в семье. Какая у неё там зарплата? 80 рублей. Разве же это деньги? Ты больше получал. Еной раз в месяц по 3 сотни закалачивал, пока херня вот эта не приключилась. Он вздохнул, помолчал. Я под Калемой поехал на деревню, а тут дедок этот. И затормозить я не успел. Детка хоронили, на нём ни одного синяка не было. От чего же он умер? А Бог его знает. От старости или от страха? Все бы ничего, если бы на своей машине. А так колеса казенные, ехал я без путевки, в общем вклеили меня за это пятилеточку. Теперь мои женщины без меня там в Муроме. Когда я сел, девчонки еще совсем махонькие были, одной два, другой пять. Теперь уже невесты поди, красивые. Знаешь, ночью перед сном все время пытаюсь лица их вспомнить и не могу, хоть убей. Что ж загадость такая, думаю. На фотографию вроде посмотришь. Ага, они красавицы. А глаза закроешь, хоть ты тресни, лиц не видно, всё по отдельности всплывает. У тебя такого никогда не бывало? Нет. Жиган хорошо помнил лицо матери, она нередко являлась ему во сне. А физиономию браца ему и вспоминать не хотелось. Игнат до сих пор не написал ему ни единой строчки. От матери пришло уже два письма, но она ни единым словом не обмолвилась о том, чем занимается её младшенький. Чефир кончился. Сам собой угас и разговор.